Глава шестьдесят Через некоторое время командующий не мог уже думать ни о чем, кроме красноватого уплотнения в паху своей жены. Может быть, сейчас у Зейнеп, оставшейся в одиночестве на третьем этаже отеля, начался жар и болит голова. Воображение рисовало картины одна ужаснее другой. Не дождавшись конца совещания, командующий ушел из дома правительства и в сопровождении охраны отправился в Splendid Palace. По пути ему встретилось всего несколько человек. Робкого вида ребенок с маленькой корзинкой, шедший за матерью, которая несла куда-то большой сверток, во все глаза таращился на командующего, но большинство прохожих его не узнавали. Узнал только светловолосый мальчик, смотревший на улицу из окна. Он позвал из глубины комнаты своего отца, тоже светловолосого. «Да здравствует командующий!» — крикнул мальчик. Это очень обрадовало президента, и он помахал ребенку рукой. Как же ему хотелось спасти этого светловолосого мальчонку, его семью от проклятой чумы. Как же хотелось быть тем самым героем, которым мальчик считает своего командующего. Но если Зейне больна, сделать это не удастся. Правда, в таком случае он и сам должен был заболеть. Но никаких признаков болезни командующий Камиль не ощущал. Завидев его, часовые у дверей отеля встали по стойке смирно. Еще по дороге командующий решил, что говорить о своих подозрениях не будет, только посмотрит издали. Если это чума, то все станет ясно и по другим симптомам — жару и головной боли. А если нет, не нужно попусту пугать Зейнеп, рассказывая о покраснении. Командующий видел немало людей, которые поддавались ложным страхам и подозрениям. Прежде чем выяснялось, что они здоровы, эти несчастные успевали превратить свою жизнь, а заодно и жизнь близких, в сущий ад. Разумеется, большинство людей старались игнорировать первые симптомы и не рассказывать о припухлостях, жаре и головной боли, не убедившись окончательно, что причиной тому чума, поскольку если в доме заболевал один человек, это означало, что заболеют или во всяком случае будут отправлены в изолятор и другие. Войдя в комнату, командующий увидел, что Зейнеп быстро и раздраженно перекладывает вещи с места на место, что-то разыскивая. У него отлегло от сердца. Вялости и слабости у жены явно не наблюдалось. Может быть, рассказать ей о своем страхе? Обратить его в шутку? «Мать дала мне гребень с перламутровой ручкой. Подарок тете», — сказала Зейнеп. «Три дня тут лежал, а теперь куда-то запропастился». «Три дня назад здесь была твоя мать?» «Нет, это я ходила домой. С охранниками». И Зейнеп улыбнулась мужу, словно ребенок, просящий прощения за небольшую шалость. «Будет ли народ соблюдать карантинные правила, если их не соблюдает жена командующего?» В гневе бросил президент и выскочил за дверь. Удивление и негодование от того, что жена его ослушалась, пересилили страх смерти. «У Айше...» Первой жены командующего был совсем другой характер, так что, когда Зейнеп поступала наперекор ему, он терялся. В таких случаях он уходил из комнаты и ждал, пока гнев уляжется. Внизу Масхаре Фенди выслушивал донесение присланного сами Пашой осведомителя о ситуации, сложившейся вокруг Теке Халифие, куда продолжали идти люди, желающие выразить соболезнование шейху Хамдулаху. В первые три дня после казни Рамиза. Их не разгоняли, чтобы еще больше не злить дервишей. Но когда у главных ворот обители стала выстраиваться внушительная очередь, по предложению сами Паши было решено ограничить проход на эту улицу. Тогда люди стали проникать в сад Теке через задние двери. Тогда же у каждой двери поставили по-часовому из карантинного отряда, в обитель исхитрялись забираться через стену в тех местах, где ограда пониже, Эти места, прикрытые ежевикой и другими колючими растениями, были известны молодым мюридам. Почитатели Хамдулаха и Фенди, попавших в Теке после долгого, терпеливого ожидания, к самому шейху не пускали, и они, отдав дервишам принесенные дары или угощения, и некоторое время послонявшись по двору, уходили в свояси О том, где пребывает шейх, примерно из двух сотен обитателей Теке знали в ту пору только И еще несколько человек. Агенты Масхара Эфенди долго прилагали все усилия, чтобы выяснить, где же все-таки прячется Хамдулах Эфенди. Дело в том, что сами Паша задумал похитить шейха из Теке и поселить в другом месте. Командующий сначала считал, что такое обхождение с шейхом было бы бесстыдством, но, послушав рассказы осведомителя о противниках карантина и сторонниках Рамиза, стекающихся в обитель одобрил предложение премьер-министра. Осведомитель не был вполне уверен, в каком здании затворился шейх, но догадка у него имелась. По его мнению, шейха следовало искать в одном из двух домиков, прячущихся среди лип и сосен в той стороне обители, что ближе к кварталу Чите. Там иногда поселялись мюриды, которым шейх предписывал затворничество или которых хотел подвергнуть наказанию, но по большей части эти домики стали пустыми. Однако несколько дней назад проход к ним поставили охранять двух здоровенных и недружелюбных дервишей. Давно спланированное похищение было проведено с полным успехом. Десять солдат карантинного отряда, отличавшихся могучим телосложением, грубым характером и неприязнью к хаджам и святошам, а также десять охранников Дома правительства, разделившись на две группы в двух разных местах, стремительно перебрались через стену Теке по приставным лестницам. Взломав дверь первого домика, на него указал другой осведомитель, похитители оказались в пустой прихожей, из которой можно было пройти в три комнаты. В первой из них дремал часовой дервиш. Не успел он вскочить и понять, что происходит, как его скрутили. В другой комнате лежал на постели шейх Хамдулах. Третья комната пустовала. Как и было задумано, к шейху приблизился человек, одетый чиновником в сюртуке и элегантных ботинках из магазина Дафни, с величайшим почтением поприветствовал его и поцеловал ему руку. Шейх был одет в длинную белую сорочку, делавшую его похожим на привидение. Казалось, что и волосы, и борода его стали еще белоснежнее, и он никак не может проснуться. По голой стене, освещенной желтым огоньком свечи, Двигалась его огромная, черная, похожая на орла тень, которая была в десять раз страшнее самого шейха. Чиновник в элегантных ботинках сообщил шейху Хамдулаху, который все еще не мог толком проснуться, или делал вид, будто не может, что, согласно сведениям, полученным правительством, на него шейха готовится покушение, ввиду чего следует срочно обеспечить его безопасность. Шейх посмотрел на солдат, стоящих за спиной чиновника, и произнес слова, которые потом еще многие годы будут использовать против него. «Что, началось? Это люди его величества? Покажите приказ с печатью и подписью». Многоопытный чиновник все так же почтительно сказал, что у него, разумеется, есть при себе приказ, но времени ждет, нужно скорее перебраться в безопасное место, там-то он и даст все необходимые объяснения. Два солдата уже подхватили было шейха под руки, но тот захотел взять с собой некоторые необходимые вещи: две ночные сорочки, рубаху, нижнее белье, лекарства, по большей части из аптеки Никифорса, а также несколько хурфитских книг, привезенных его дедом из Стамбула. Попросил он и о том, чтобы его сопровождал его наиб Неметулах, на но на это похитители позволения не дали. Ближайшая к домику задняя дверь обители уже была беззвучно отворена, за ней стояла бронированная ландо. Без возражения забравшись в него, шейх сразу же припомнил по запаху кожаных сидений, что когда-то в этом экипаже уже ездил. Перед тем, как лечь спать, он читал написанное Ибн Зархани о причинах чумы и способах от нее уберечься. В последние дни шейх Хамдулах изучал перевод его сочинения «Китаб аль Зульмет», и по нескольку раз возвращался к некоторым страницам трактата «Вузух». Голова его была переполнена тайными и новыми смыслами, которые хуруфиты находят в каждом слове, каждой цифре и, разумеется, в первую очередь в каждой букве. Как бывает с теми, кто слишком усердно читает подобные книги, шейх, сам того не желая, постоянно замечал тайны и слова, скрытые в окружающем его мире. Стояла тихая безветренная летняя ночь. Благодаря неумолчному стрекоту цикад и свету бесчисленных звезд в темно-синем небе, Куруфитское опьянение шейха достигло наивысшей точки. Жизнь и смысл, знак и вещь, тьма и небытие творили мир, исполненный тайн. Свет и дух, одиночество и красота, сила и заблуждение писали стихи сердца. И это значило, что любовь и Аллах, тонкой чернильной линией соединяли между собой звезды, ветви, аромат цветов, голоса птиц, сов и ворон, шорох ежей в чумной ночи. Ландо, медленно покачиваясь, проехала мимо теке Кадири, откуда уже начали выселять дервишей, потом мимо теке Рифаи. Шейх увидел в темноте двухчасовых с фонарями в руках. Это произвело на него впечатление. Похоже, новая власть начала добиваться успехов. Если новая власть и вправду сильна, она сошлет его в какой-нибудь дальний уголок острова. Конечно, это тоже не решит проблемы. Мюрейды и почитатели все равно отыщут место, где его спрячут, и снова выстроятся в очередь у его дверей. Если же остров вернулся под власть Османской империи или ей служат похитившие его бандиты, то, как предполагал шейх, его должны сослать далеко-далеко, скажем, в Аравию или в Сиирт. Так было принято в Османской империи. Когда какой-нибудь шейх начинал раздражать власти, мешать им и демонстрировать свою силу, его разлучали с общиной и отправляли в такую даль, куда меньше, чем за полгода не доберешься. Молодым человеком шейх Хамдулах видел в провинциальных городках несчастных, навлекших на себя гнев губернаторов или стамбульских вельмож, Чтобы добыть себе пропитание, им приходилось давать уроки Корана. Те ошибки, что вызывали ярость Стамбула, эти шейхи, единственной виной которых была их глубокая вера, совершали из-за гордыни или потому, что хотели показать последователям свою силу и заходили слишком далеко. Чтобы с ним такого не случилось, шейх Хамундулах старался вести себя очень осторожно, особенно с тех пор, как губернатором стал сами Паша, да не вышло. Ландо проехала по улице, с которой, если взглянуть вниз, был виден задний двор больницы Хамедие, уставленный палатками и койками, потом свернула налево, покатила вверх по склону и, миновав пекарню Зафири и парикмахерскую Панайота, выбралась на проспект Хамедие. Улицы были темные и пустынные. Окинутым, забытым и очень печальным представал город перед прожившим в нем семнадцать лет и теперь отправляющимся в ссылку шейхом. В звездном свете крепость и дома из розовато-белого камня обретали очень странный, удивительный оттенок, и шейх чувствовал, что будет тосковать по этому свету, куда бы его ни сослали. Он представлял себе холодный, безрадостный восточный город, где нет деревьев и даже окон в домах, что-нибудь вроде Эрзурума или Вана, где он никогда не бывал. В такую даль, куда не ходит поезда, да еще во время чумы и карантина никто за ним не отправится. Неметуллах Фэнди наверняка попытается кого-нибудь на это вдохновить, но и ему, не раз столкнувшись с предательством, придется узнать, насколько низок порой бывает человек. Пока ехали по проспекту Хмедие и через мост, Шейх думал, что его везут в бывшую резиденцию губернатора. Однако на площади у дома правительства, медленно миновав солдат и охранников, Ландо продолжила катить в сторону площади Христополитиссы, оттуда к больнице Теодорополоса, а затем свернула к Плизвосской бухте. Шейх глубоко вдохнул пахнущий водорослями морской воздух, проникший в полуоткрытое окошко. Самое замечательное в жизни на этом острове, в этом городе заключалось в том, что даже в самые плохие дни, даже в самые ужасные времена можно было смотреть на море и вдыхать его запах. Это утешает человека и привязывает его к жизни. Шейха угнетала сама мысль о том, что его могут лишить этого прекрасного, теплого мягкого климата и сослать куда-нибудь, где лежит снег, или земля потрескалась от жары где люди настолько бедны, что некоторые из них ютятся в пещерах. Ему придется искать расположение местных жителей, которые знать не знают, что он – почитаемый шейх, толковать для них Коран и вести с ними душеспасительные беседы, чтобы заработать на хлеб, и ходить на почту, чтобы узнать, не прислали ли денег его мюриды. Пока Ландо катило вдоль берега, шейх Хамудулах думал, что сейчас – Его посадят в лодку и доставят на броненосец Махмудие, где с ним, возможно, будут плохо обращаться, и так начнется его ссылка. Когда каменистая дорога пошла вниз, и металлический цок от подков зазвучал отчетливее, у шейха даже голова закружилась от этих тоскливых мыслей. Как же ему хотелось остаться. Ландо спустилась к морю, но у бухты даже не притормозила, еще долго ехала на север. Ни лодки, ни шхуны, которые могли бы увезти его в ссылку, видно не было, и на сердце у шейха полегчало. Из леса веяло загадочной прохладой, слышались неясные шорохи, и где-то пела, словно плакала неведомая птица. Шейх Хамдулах решил, что в этих местах никто не бывает, видимо, и нелегальный вывоз людей прекратился. Шейх зря боялся. Никто не планировал отправить его на дальнюю окраину империи. Сами Паша разыскал владельца и повара всеми позабытого отеля «Констанц», расположенного к северо-востоку от Арказа, и велел подготовить его к приему сыльного. В былые времена губернатор и консул Джордж от случая к случаю ездили сюда пообедать, в те времена года, когда был закрыт отель «Регардаль-Уэст» или просто для смены обстановки. Старое скрипучее мрачное здание, откуда только что выгнали Селившихся туда бродяг и больных, злые духи и пери никуда не девались, не испугала шейха Хамдулаха. Счастливый тем, что остался на острове, он совершил в выделенной ему маленькой комнатке омовение, затем намаз и со слезами на глазах возблагодарил Аллаха за то, что он прислушался к мольбам своего раба и не разлучил его с Менгером. Шейх не сомневался, что в скором времени вернется в Теке в своей уютной постели.